Места Кроуф и Шанкара заняли два радиста. Они били баклуши. Строго говоря, они обязаны были закрыть рот и открыть уши, но полагались на компьютер и наземную станцию Сосус. Если из глубины поступит сигнал, то эти электронные человеческие органы его засекут, выделят, расшифруют и через спутник зашлют на независимость. Возможный ответ ИР дошел бы до всех атлантических гидрофонов. Исходя из пространственного распределения гидрофонов и сдвига сигнала во времени, компьютер определил бы точку, из которой исходил сигнал, послал бы координаты в CIC и тут же дал бы об этом знать. Радисты вели спор о музыке, забыв даже поглядывать на мониторы, пока один из них, потянувшись к своей чашке кофе, не бросил случайный взгляд на экран и так и застыл. Эй, что это? По двум мониторам бежали цветные частотные линии. Второй выпучил глаза. — И давно это началось? — Не знаю. — А почему молчит наземная станция? Они ведь тоже приняли сигнал? Второй задумался. Ближайший гидрофон находится на Ньюфаундленде. Звуку требуется время. Остальные еще не приняли сигнал. Мы первые, до кого он дошел. Это может значить только одно. Его коллега поднял на него глаза. Сигнал исходит отсюда. Дипфлайт. Громко шумела гидравлика, наполняя балластные танки. Карма независимости медленно погружалась, и морская вода устремилась внутрь. «Мы могли бы впустить воду через шлюз», — пояснил Росковец, повысив голос, чтобы преодолеть шум. «Но для этого пришлось бы открыть сразу обе переборки, чего мы избегаем из соображений безопасности. Вместо этого мы используем специальную насосную систему и отдельный трубопровод. Вода многократно фильтруется, как и шлюз». Резервуар утыкан чувствительными датчиками. Они подскажут, можно ли нам без забот плескаться в этой большой ванне. — Мы что, будем испытывать лодки в этом бассейне? — воскликнул Йохансен. Нет, выйдем наружу. После того, как дельфины оповестили об отступлении касаток, Росковец решил, что можно рискнуть сделать настоящий выход в море. О, боже мой! Рубин как парализованный смотрел в резервуар, который пенис наполнялся. — Как будто мы тонем. Росковец улыбнулся ему. — У вас неверное представление. Я однажды тонул на корабле. Поверьте, там все по-другому. — А как? Росковец засмеялся. — Лучше вам этого не знать. Карма независимости оседала метр за метром. Судно было слишком большим, чтобы от оседания сказалось на уклоне палубы. Вода поднималась все выше, пока не стала плескаться о края пирса. За несколько минут палуба превратилась в бассейн глубиной 4 метра. Теперь и дельфинариум оказался под водой, и животные получили в свое распоряжение весь объем резервуара. Над искусственным берегом болтались привязанные катера. Дип-флайт мягко покачивался на волнах. Браунинг, стоя у пульта, опустила с потолка еще одну лодку. Крышки кабин откинулись, как у реактивных истребителей. «Каждая кабина открывается и закрывается сепаратно», — объяснила она. «Садиться нужна привычка». Вода в процессе закачки была подогрета до 15 градусов, но это не должно навести вас на мысль отказаться от защитных костюмов. Если окажетесь за бортом без неопрена, долго вам не протянуть. Вода в Гренландии — 2 градуса. — Есть еще вопросы? Росковец разбил людей на группы. По одному пилоту и по одному ученому в каждой. Поехали. Держаться будем поблизости от судна. Хоть наши дельфины успокоили нас, что опасаться некого. В любой момент ситуация может измениться. Леон, ко мне. Мы выйдем на дипфлайте один. Он прыгнул в лодку. Она закачалась. Эновик последовал его примеру, но потерял равновесие и плюхнулся в воду. Вынырнул подружный хохот. Вот это я и имела в виду, сухо сказала Браунинг. Энновик вскарабкался на лодку и скользнул в кабину. Там оказалось на удивление удобно. Лежать приходилось не горизонтально, а в позе прыгуна с трамплина. Перед ним был пульт управления. Росковец запустил двигатель, и крышки кабин бесшумно закрылись. «Это, конечно, не номер «Люкс» в отеле «Ритц», — услышал Эновик голос полковника в наушниках и повернул голову. В метре от него под акриловым колпаком улыбался Росковец. «Видите перед собой джойстик? Я же говорил, это самолет. И управляется так же. Ручку на себя, ручку от себя». Можете заложить любой поворот и делать кульбиты. Внизу есть четыре излучателя, которые способны держать дипфлайт на весу.